цирк, убер, элит, колесницы, кандидаты шестеренки в огромном механизме, назначение которого оставалось для меня скрытым. Журналисты, я, мой отец, и множество людей в окрестностях, мы были всего лишь зрителями, случайными потерями среди гражданских. Но я не могла понять почему. Это было покушение на убийство мэра и директора, чтобы придать веса выжившим кандидатам в глазах публики. В этом не было никакого смысла. Зачем тогда было утруждать себя выдвижением неформалов и скитальцев на роль хозяев города? Любое преимущество, которое он мог получить от нашего контроля над территориями, будет не звергнуто хаосом и повышенным вниманием национальных властей, который он привлёк подобной террористической выходкой. Конечно, внимание будет направлено не на него, поскольку его двойник был убит во время нападения, но полностью самотухи избежать не удастся. Если всё обдумать, я почти готова была поверить, что взрыв бомбы был преднамеренным. Не знаю, как он это провернул, но совпадение слишком уж удобно. Сюда посылают двойника, тот погибает, и выверт может спокойно исчезнуть со всех радаров. Было над чем поразмыслить. Проходили минуты, а мне нечем было себя занять, кроме насекомых. Ещё время от времени ко мне подходил медработник, чтобы проверить, что я жив в сознании. Я отправила своих маленьких слуг на обломки, подовывороченные из-под кресла на человеческие тела и под них. Постепенно у меня сложилась картинка, топографическая карта того, что сделал выверт. Сосчитать тела не получилось, потому что журналисты были разорваны на куски, подредами сидении на краях проходов валялись кости оторванные конечности. Сейчас мы тебя перенесём, раздался мужской голос. Меня? Да просто лежи, не двигайся. Меня подняли в воздух, перенесли через разрушенную стену в заднюю часть зала. Я чувствовала аромат смерти, смешанный с запахом крови и дерьма. разорванных и опалённых человеческих тел, различных жидкостей организмов, отвратительные мешанины в внутренности, вывернутое наружу. В запахе казались несовместимыми с прохладным ветерком и мягким теплом солнца на моём лице, мне пришлось повернуть голову, чтобы солнце не светило на обожжённую кожу. Разве во время подобных катастроф не должно идти дождь? Разве небо не должно быть затянуто тучами? Казалось неправильным, что всё вокруг было таким тихим, таким спокойным. Такой мирный день, и столько человек погибло, потеряло своих близких или получило серьёзные ранения. Я закусила губы и сосредоточилась на насекомых, прочувствовая окружающую территорию, пока скорая двигалась к больнице. Фельдшер в машине осторожно проверил моё состояние, задал мне несколько вопросов, касающихся уровня боли, напряжённости тут и там, и проверил, нет ли уплотнений в местах, где могли быть внутренние повреждения. Было странно попасть в ту же больницу, в которой я была после сражения с Левиафаном. Я направила несколько насекомых на изучение местности, случайные мухи и комары, вряд ли кто-то заметит, если они не будут попадаться на глаза. На этот раз тут не было ни кейпов, ни синих и красных ирлаков на ширмах, ни солдатской по, которые следили за порядком и рассказывали просно, о каком они заботятся. Они отвезли меня в отделённую ширмами зону, очень похожую на ту, которая была тогда. Вот только сейчас я Тейлера Нерой На мне нет наручников, со мной не обращаются грубо и не пытаются выведать мои сокровенные секреты. Меня тщательно обследовали, посветили светом в глаза и задали множество вопросов. На обожжённую часть почти четверти лица нанесли мягкую мазь, и медсестра убрала песок с моей кожи. Было больно, но не более двух пошкали от одного до 10. А я уже имела дело с 10. То, что я не могла видеть, начало меня угнетать. Левый глаз был хуже, чем правый. Но ни тот, ни другой не позволял различить детали. Только мутные пятна, только свет и темноту. Я привыкла полагаться на неестественно широкое восприятие окружающего мира, и сейчас я потеряла одно из своих важнейших чувств. Как только медработники вышли за занавеску, проскользнула молодая девушка. Привет, сказала она. Ты жева? Лиза? Да. Пчлате. Богом лэр. Ты ослепла? Чёрт. Это хреново, ответила она. Да, вздохнула я. Что с отцом? Он сел, я к нему подходила. Он был в сознании, и спрашивал про тебя. Кстати, я уже не так сильно им нравлюсь. Ты забрала у него меня. Наверное, он винит в этом тебя, это ведь легче, чем меня обвинять. Наверное. Я поняла, что она подошла ближе и наклонилась, опустив руки на спинку больничной койки, поскольку посадила комара у неё между лопаток. Она говорила тихо, чтобы никто, кроме меня, её не услышал. Мы можем найти тебе лекаря или кого-то вроде. Похитим кого-нибудь вроде Атилы, чтобы регент Элемрак могла использовать её силу. Атила нет. Она покинула город. Тогда наймём кого-нибудь с со составляющими способностями. Они не захотят приехать в город именно из-за того, о чём ты говорила с Атилой. Люди знают, что мы захватили город, особенно после того, как мы вышвырнули группы типа избранников и команду трещины. Они рассказывают людям, насколько мы опасны, и что мы можем сделать, используя регента Элемрака. У нас есть варианты. Я знаю. Я не за себя волнуюсь. Меня бесит то, что случилось. Так и много раненных и погибших. Многие ранены, погибших мало, насколько мне известно. Но это сейчас неважно. Что у тебя в приоритете? Я моргнула. Отец. Он в порядке. Моя территория под жוגи очень аккуратно проделана. Ни одного поблизости от наших реальных логовищ. Никто не пострадал, но я думаю, что в один из твоих бараков закинули как-то лимотава. Хотя сделано это было так, что Лиди смог ли выбраться. А остальные мрак. Их не было рядом. Мы собираемся скоро с ними встретиться. Дина, правильно мыслишь. Мы обсуждали стратегию, и выверт, он ведь получается жив, спросила я. Ага, подтвердила Лиза. И к нашей радости, он, скорее всего, просто счастлив. Всё идёт в соответствии с его планом. А значит, сегодня идеальный момент поговорить с ним и напомнить, чтобы он отпустил заложника. Пойдём. Вставай с койки. Голова кружилась, но виной была не кантузия. После всего, что я сделала, после всего, что поставила на кон, мы уже так близко к цели. Я воспользовалась помощью Лизы, чтобы встать с больничной кровати, и она взяла меня за руку, чтобы вывести наружу. Значит, мы просто попросим его и будем надеяться, что он будет так добр, что согласится? Значит, придётся прикусить язык и не спешить с обвинениями в том, что он натворил на дебатах. А Лиза заговорила с нормальной громкостью. Он не произвёл на меня впечатление человека, который поддаётся эмоциям. Скорее всего, он давно уже решил отдать на девчонку или нет. Но я думаю, нам следует попробовать всё, включая разговор с нём, тем более в тот момент, когда он в хорошем настроении. Кстати, аккуратнее со словами, здесь постороннее. И я кивнула, но остановилась, не смотря на то, что натащила меня за руку. Мы можем сначала зайти к папе. Когда я заглянула, его собирались увозить. Я заглянула в бумаги, Похоже, его поставили в очередь на МРТ, что связано с его прошлыми внутренними повреждениями от атаки птиц Хросталь. Я вздрогнула, она продолжила. Я сказала ему, что постараюсь забрать тебя в больницу моего отца, где стоимость поменьше, если тебя можно перевозить. Если я заберу тебя, значит, у тебя всё в порядке. Ему это не понравилось, но он согласился. Это не значит, что мы не можем остаться, если ты хочешь. Как я и говорила, разница небольшая. Свяжемся мы с боссом сейчас или через 2 часа. Но разница всё-таки есть. Небольшая. Думаю, да. Я вспомнила свои недавние мысли о том, что если я оставлю своего отца ещё раз, это может привести к окончательному разрыву. Сложив всё, что я сделала ради конечной цели освобождения Дины из плена, хотя я вообще-то не только ради Дины, я едва её знала. Мне должно признать, цели были более эгоистичными. Я думала о собственном чувстве вины, о своей ответственности и преступлениях, которые я совершила, зайдя настолько далеко. страх боли беды, которые я причинила за то время, пока называлась Рой. 15 с половиной лет жизни с моим отцом против двух месяцев в Роллерой, хотя мой отец оставался и там. Он всегда был там, единственное, что мне оставалось признать, что он не был всего лишь туманной тенью. В то время, как было лишь очень туманное вероятность, что если мы встретимся с Авертом прямо сейчас, это больше повлияет на его решение освободить Дину. "Мой отец поправится?" спросила я. "Он в порядке." Никаких признаков других серьёзных повреждений или боли. Так-то идём. Мы выходили из больницы, на протяжении всего пути я слышала крики. В случившимся виноваты мы? Нет, даже не думай так. Мы не знали. Не могли знать, и нас там не было. Я была. Я могла что-то сделать, но не стала. Сделать что? Отбиваться? Помочь стражам? Да. Нет. В лучшем случае ты бы просто помешала выруту. Оно того не стоило. Осторожно, ступеньки. У меня не было проблемы определить, куда поставить ногу при спуске с лестницы. Обратную сторону лестницы населяли пауки. Я послала несколько мух, чтобы определить начало каждой ступени. Забавно, пробормотала Лиза понизив голос. Я хотела предложить тебе программу обучения, чтобы ты походил некоторое время с завязанными глазами. Проверить не удастся ли нам заставить тебя полагаться на твою силу в способности видеть, да вести твой мозг до того состояния, когда они смогут полноценно воспринимать информацию от насекомых. Но похоже, ты меня переплюнула. Ничего забавного, сказала я. Даже думать не хочу, что будет, если я всё ещё буду слепой, когда придёт время следующего боя. Выходим наружу, предупредила она. Когда дверь открылась, я почувствовала волну тёплого воздуха. Машина совсем рядом. Плюс это того, что город в таком состоянии, легко найти место для парковки. Она говорила так весело и радостно. Я и близко не была столь оптимистична. Она подвела меня к машине и открыла дверь. Сначала зайдём к тебе, заберём твой костюм и встретимся с остальными. Потом найдём Выверта. Найдём? Он не на базе. Я повысила голос, чтобы она услышала меня, пока обходила машину и садилась за руль. Он не на базе. По сути, Выверт мёртв. Теперь он в своём гражданском обличье. Это может порядком затруднить нашу с ним встречу. Я помедлила. Мысль о гражданской личности Выверта уже приходила мне в голову, когда я пыталась разгадать его настоящий большой план. Он это Kid Groove. Нет, ответила Лиза. Секунду. Машина завелась и раздались приглушённые звуки, когда она рылась в контейнере. Через динамики автомобиля начала проигрываться запись. Лиза переключила передачу и начала разворачиваться. Я слушала. Сегодня утром городское собрание, которое посетили сотни жителей Брактон-Бэй, была прервана террористической атакой местного суперзлодея. Предполагаемая попытка убийства обернулась даже в большей трагедией, когда неожиданно взорвалось устройство, изготовленное супергероями. Это событие пополнило список бесчисленного множества бед, которые в недавнее время обрушились на Броктон-Бэй. Город, судьба которого совсем недавно рассматривалась на общенациональном обсуждении, когда 17-дневных штатов обсуждал вариант полной эвакуации или ликвидации города. Местный преступный лидер из группы суперзлодеев попытался убить мэра Криснера и кандидатов в мэры Кита Гроба и Карлен Падилла. Когда вмешались местные герои, устроиство принадлежащей члену стражи Крутошу вышло из строя, что привело к взрыву в вестибюле здания. Хотя точное количество жертв неизвестно, мы подтверждаем, что наш собственный корреспондент и оператор погибли. Мы будем подробнее освещать данное событие по мере поступления новостей. Первые сообщения с места происшествия говорят о том, что имело место диверсия, произведённая известным двойным агентом из группы Юных героев. Нам не удалось связаться ни с одним из членов СКП Броктон-Бэй, Протектората или Стражей, чтобы получить комментарии. Однако наши источники в организации сообщают, что директор Эмили Свинки Кроме водителя городского отделения СКП, и поддерживаемый правительством команды героев, была отстранена от дела до полного окончания расследования. В настоящее время на её место назначен капитан Томас Калверт. После вопроса о его новом назначении СКП сообщило, что капитан Калверт служил в качестве полевого бойца СКП вплоть до почетного увольнения. За последние несколько лет он поработал в качестве эксперта СКП, как оплачиваемый консультант по вопросам параличей в Нью-Йорке, Броктон-Бэй и Бостоне, позднее служил в качестве командира ударного отряда СКП. Руководство Скеп выражает полную уверенность в способности капитана Калверта справиться с обескураживающей ситуацией, сложившейся с парольдьмей Брактон Бэй. Звук пропал. Лиза выключила запись. Томас Калверт произнесла я.